4. Зов о помощи. За последние дни я многое узнала о прошлом, почему происходили те или иные события. Несколько раз сам возвращался назад, и иногда на неделю, на месяц, бродил по Москве. А ведь в это же время он был ещё и в Тюмени. Не верилось, что во времени есть потоки, которые текут как вперёд, так и в обратном направлении. С водоворотами самое трудное, в них лучше не попадать. Там и браслет не поможет. — пояснял Силантьев. — Что значит водоворот? — Есть места на Земле, где время вроде как движется вперед, но в то же время и нет. Наверное, слышал, как ученые заявляли, что обнаружили давно вымерших животных. — Да. — Это они и есть. Таких мест немного, непостоянны, смещаются. Мы за ними следим и отмечаем в карте времени. Его познакомили с архивариусом Трафмичуком. Он странник из клана Халаланов. Совсем не похож на ботона, что обычно работает за столом, это подтянутый физически сильный мужчина, готовый гнуть подковы. Архивариус посещал прошлое роди науки, искал записи о тех, кто застрял в прошлом, и таких оказалось очень много. Это всё они. Ян держал в руках старый журнал, которому уже не один век. Да, первая запись датируется 1802 годом, изначально отмечали только странников, а позже уже и обречённых. «Я не слышал про них. Кто они?» Обреченные – это те же странники. Их способности проявились случайно, шагнули и как в болоте увязли. Вот, смотри. Архивариус достал большую папку и протянул ее. Это все факты. Современные ученые не могут этого объяснить, ведь они не догадываются о нашем существовании. Ян смотрел на фотографии археологических раскопок. Вот пуговицы. А тут бляшка от ремня, какие-то бусинки. «Это всё, что осталось от молнии. Да-да, от самой, что ни на есть настоящей молнии на куртке. Но её нашли в захоронении, которому двенадцать веков. А, вот смотри, это Египет, мумия, рентген. Что у него в руках под бинтами?» «Но ведь это же...» Ян усмехнулся. «Телефон Геотелл G1, производство Китай. Мы даже марку и серийный номер нашли. Мы знаем, где продавался. Не думаешь, в этот факт кто-то поверил? Нет?» посчитали хорошо изготовленной фальшивкой. А вот на этом снимке увы тут плохо сохранилось это механические часы, и они найдены ещё до рождения Христа. А это зеркало Намибии, район Карасбург. В эту эпоху не умели плавить стекло. Наверное, странником оказалась женщина. Нам не всё удаётся найти. Многое археологи считают розыгрышем студентов и просто уничтожают. И всё же, мы не опускаем руки. Кстати, вот, смотри. Травмячук вытащил папу. Это захоронение в Мексике, вблизи города Мерида. Ты погляди на зубы. А вот рентген. Ух ты, это же имплант. Точно. Да ещё какая работа. Сам имплант титановый и коронка в отличном состоянии. И таких провалов в истории тысяч. Вы это повторяете и сейчас. Жаль. Тихо сказал Ян: "Уже понимаешь, что значит потеряться в прошлом и жить в землянке?" Не то слово, я сам один раз чуть было не пропал. Случайно так уж получилось, теперь больше четырёх шагов не делаю. А как так получилось? С дуру выпил улишневую, вот и начудил. Хорошо, что был браслет, нашёл точки для связи. Это как Так. Потому что телефон Ян продолжал перелистывать страницы с артефактами, которые считались фальшивками. Вот выцарапанные цифры в гробнице солнца, что располагалась в городе Теотиуакоком. А вот шариковая ручка. Да нет никакого телефона, это метод спасения заблудших в прошлом. Придумали уже давно, его знают многие. Но для этого нужен код и браслет, иначе всё бесполезно. У браслета голуд, ты, наверное, заметил. Есть своё время исчисления. Но сам по судей, в каждую эпоху и у каждого народа был свой календарь и своё время исчисления. Так и запутаться можно. Шумерский, вавилонский, иранский, египетский, еврейский, китайский, юлианский, григорианский, исламский чёрт ногу сломает. Поэтому в браслете, который используют инквизиторы, есть своё время и свой код. Вот, смотри. А у вас его нет? Есть. Вот. Но он немного другой. Итак, допустим, ты из будущего и тебе надо спасти. Как это сделать? Всё просто. Оставьте себе упоминание в исторических документах. Написать, нацарапать на стене, а лучше там, где точно обнаружат. В браслете есть архив таких данных, это очень ценно. Их собирал я и ещё много кто до меня. Если тебя занесло слишком далеко, придётся искать скалы. Вот видишь, это пещера Альтамир, что в Испании. Не ближе не свет. Ласко во Франции, Коска, не так далеко от Марселя. В браслете даже карта есть, как добраться. Но ведь это же ужасно далеко. — Верно. Жить захочешь, доберешься. Но я добрался до Магура, что в Болгарии, и смог оставить послание. — Это какое же? Алло, помогите, я тут заблудился. — Шутишь? Серьезно посмотрел ему в глаза Архивариус. — Извините, не хотел. — Есть код, знаем только мы. Его не часто увидишь, но нам удается его обнаружить. Это не письмо и не рисунок. Код состоит из точек и их расположения. Многие принимают наш код за грязь, шум, поэтому не трогают. Если бы кто-то написал в центре спасите, боюсь, надписью ничего же либо. Итак, смотри, это Синайский кодекс IV века, старый, грязный, но на шестой странице точки словно грибок. Архивариус навёл на текст свой браслет, и тут же появился небольшой интерактивный экран с текстом: "Я инквизитор времени Демьян Меттович Харкнес". Жду 49.049505-12.5785 в 98087254,331122.40. Но что это всё значит? Долгота, широта, после времени исчисления по прослет углу. Дальше день и время. Всё просто, если знать код. Мы знали, что инквизитор не был спасён, иначе бы он в пала В нашем штурмовом мозги был отмечен. Это компьютер, если его так можно назвать. Потом покажу. Всё, что происходит со странниками, обречёнными и инквизиторами, записывается в него. И его нашли? Да, спас инквизитор Любовь Цифр Руслан. Он на этом специализируется, знает 15 языков. Правда, Харкнес оказался из 9-10 века. Что? И у него был браслет? Ян захлопал глазами. Ну да, был. Ну, священ инквизитор. А у каждого инквизитора голдут. Ну откуда он в 19 веке? Мальчик, тебе ещё многому придётся удивляться. Инквизиторов очень мало, это особые странники, ими не раскидываются. В 19 веке их было только два, а в 20-м нам удалось вычислить четверых, а сейчас их только пять. Всего Вы шагать в прошлое даётся не каждому, поэтому когда удаётся вычислить в прошлом человек с таким даром, к нему отправляется инквизитор, чтобы научить правильно путешествовать. Вот тогда и передаётся браслет. Но это же неправильно. Нельзя из будущего ничего передавать в прошлое, возмущённо сказал я. Почему ты так решил? Насмотрелся терминатора, где учёные, увидев непонятно какой процессор изобрёл в Skynet, вы, вот эти браслеты не наше творение, точно так же, как и компьютер Паллаб. Тогда чьей? Боюсь на этот вопрос я не смогу тебе дать ответ, но я... не потому что секретно, а потому что и сам не знаю. Но кто-то же знает. Откуда-то ведь берутся браслеты? Или их присылают по почте? Какой ты догадливый. Именно курьер и приносит посылку. Попробовали отследить, но неудачно. Словно курьер не из этого времени. Постойте, уходят они из будущего? А может, как раз наоборот? Пожав плечами, ответил архивариус «Эти приборы не работают с нашими устройствами. Две совершенно разных параллели. Тебе сейчас кое-что покажу». Мужчина пододвинул лестницу и полез на самый верх шкаф. «Вот интересные факты из прошлого. Про багдадскую электрическую батарейку ты, наверное, знаешь. Её изготовили примерно 250 тысяч лет до нашей эры. Нехило. А теперь посмотри на снимки». Ян взял в руки фотографии. Идеально ровный камень, словно его отполировали. И на нём нанесена электрическая схема. А что это? Мы не знаем. Давали инженерам только сказали, что это, возможно, многоуровневая микросхема, но это только догадки. Камень был обнаружен в угольных пластах. В то время на земле ещё не было грибов, чтобы древесина разложилась. Раньше лес был не такой, как нынче, по нему не пройти. В буром угле 70% углерода, и на его формирование требуется 300 миллионов лет. Вот и вопрос. «Откуда у нас браслеты и наш суперумный пал-лап?» Яна загрузили. На стол положились десяток книг и отчетов. На вид это была полная тарабарщина, если не знать одно, что кто-то может путешествовать во времени. Он позвонил домой, сообщил маме и Вале, что задержатся в Москве. «Что-то случилось?» Расстроенным голосом спросил и Валя. «Нет, все круто, просто, малышка, надо, понимаешь, надо?» «Понимаю». «Ты не сердись, я в среду прилечу, точно прилечу». В среду? Это же еще четыре дня. Ты в издательстве, заказ? Валь, пока не могу говорить, не хочу сглазить. Поверь, так надо. Хорошо, надо, значит, надо. Только ты мне звони каждый вечер, обещаешь? Обещаю. Ян привык работать по ночам, поэтому, купив побольше бутербродов и соку, засел за книгу. Постепенно картина Теайн в истории стала выстраиваться в логическую цепочку. узнал, как суперкомпьютер вычислил в странников, что решили воспользоваться своим даром. Правда, не мог понять, как папа всё считал. В зале оператора стояло шесть больших мониторов, на них всё мелькало до да ещё с такой скоростью, что трудно уследить. Сам компьютер представлял из себя 12 вертикальных труб, что устанавливались на специальную платформу. В них не было отверстий проводов, лампочек. Именно это ставило всех в тупик. Даже мониторы и те были не из этого времени. В комнате сидел архивариус Травмячук и инквизитор Любавцев. Руслан, посмотри, что удалось обнаружить. Травмячук сделал распечатку нескольких страниц. Что это? Ты говорил про советника, что приходил к тебе. Ведь он не из этого времени, верно? Ты же знаешь, мы контактируем с теми, кто будет после нас. Они нам во многом помогали и продолжают помогать. Вот и я о том же. Сегодня утром был курьер, привез эти снимки. Я их прогнал через палаб, и вот что он смог среди этой грязи расшифровать. Так-так, это где? Кипр. 34-59-01-1. 32-44-32-3. Кипрский монастырь. Чуть в стороне шли разработки. Реставрировали старую дорогу и обнаружили вот эту. Похоже, кто-то один из наших. Не в курсе? Нет, у нас из инквизиторов никто не пропадал. Руслан взял распечатку и внимательно прочитал «Инквизитор Шлыков Кирилл Тимурович, 34-59-01-1, 32-44-32-3, время эвакуации 98-081-116-126-800. Нужна помощь». Обычно такую приписку инквизиторы не делали, все было сухо и конкретно. У застрявшего во времени была задача оставить как можно больше сообщений, чтобы ее наверняка увидели. Однажды Руслан спасал странника, это была Зинаида, уже опытная в путешествиях. Но что-то заставило её сделать лишний шаг и обратно не смогла вернуться. Как после стало известно, Зинаида сделала более двух сотен закладок с данными, и только одна дошла до да архивариуса. Пойдёшь? спросил Травмячук. Я не доверяю данным, что нам приносят. А проверить сможешь? спросил инквизитор. Надо лететь. Так, да я лучше сам. Вышлите мне снимки и сразу на эвакуацию. Это далеко в прошлом, очень далеко. Справишься? Сделаем так. Я пойду, смогу до 98081116, запятая 126800. Заберу его, и если не вернусь, и если то в этой же точке буду ждать Селантева. Вот время: 9809800, запятая 116800. Пусть прихватит ещё один браслет Певс, вдруг пригодится. Хочешь по цепочке времени подняться? Рискованно. Да, но я не могу бросить Шлыкова. Это наш долг помочь затерявшемуся. Вот только зачем он так далеко забрался? Шлыков, не слышал ли ты о таком эквизиторе? Он похож из будущего. И что он у нас тут будет делать? Это потом решим. Может, на связь выйдет Советник или Шлыков сам вернётся в своё время. «Хорошо, я свяжусь с Силантьевым, он как раз сейчас в городе обучает наставник». «Толковый? Он или она?» «Он! По всем параметрам подходит к инквизитору». «Ух ты, это замечательно!» «Ладно, я закажу билеты и через посольство сделаю открытую визу. Если вдруг что нароет наш умник по лап, сообщи мне». «Сделаю». Архивариус Трафмичук давно привык к спасательным операциям, но его смущало только три факта. Первый. в их базе не числился инквизитор шлыков второе дата была очень далёкая от текущего времени и третье информацию о затерявшемся во времени принёс курьер